Глава 11 Снаружи бушевал ураган, выворачивая с корнями остатки умершего сада. Ветер поднимал воздух миллионы серых от пепла снежинок, создавая непроходимую стену для любого пытавшегося выйти на улицу. Из-за большого количества окислов металла в пепле во время таких бурь резко нарушилась радиосвязь, что часто не позволяло оказывать своевременную помощь попавшим в ураган патрулям. Их находили потом, замерзших, сошедших с ума и перестрелявших друг друга в борьбе за крохи пищи, обглоданными, мутировавшими крысами и дикими собаками. В этом буйстве серых тонов иногда мелькали ветки, куски кровли, сорванные из домов в поселке. Они с силой стукались в стены полуразрушенной фермы, где уже третий день в замаскированном бронетранспортере отсиживалась с группой майора Дегтярёва. Такие ураганы могли длиться неделями, заставляя людей отсиживаться в убежищах, но Дегтярёв и так действовал в режиме жесткого дефицита времени. Поэтому такая задержка в реализации плана просто сводила с ума и его самого, и его бойцов. Хлопнула дверь БТР, и вовнутрь ввалился прапорщик Чеботаев, обмотанный с ног до да головы тряпками прикрывающими защитный костюм от ударов летающего в воздухе мусора. В этом был свой смысл. У соседей одного из бойцов, сорванным с крыши дома листом оцинковки, снесло голову. После того, как Чеботаев снял противогаз, Дегтярев бесцветным голосом спросил. «Рома, ну что там?» «Да все тоже командир, ни хрена не видно». Но хоть весь мусор унесло. Да, теперь в воздухе в основном снег до да песок, но в этом есть свой плюс. Какой же? Все видеокамеры, внешние датчики системы безопасности поста выведены из строя. Если набраться наглости, то можно прямо сейчас туда лезть. Чуть попозже. Ты ли и До самого крайнего дома. Хорошо. Сейчас отдыхай, завтра попытаемся проникнуть в бункер. Этот небольшой бункер они частенько использовали как перевалочную базу при длительных патрульных выездах. Здесь хранился достаточный запас боеприпасов, продуктов, медикаментов, чтобы обеспечивать группы спецназа, рыскающие по округе. Поэтому именно сюда в первую очередь решился сунуться Дегтярев, прежде чем установить контакты со своими сослуживцами в центральном бункере. Еще до войны под видом строительства водоочистного комплекса было заложено это хранилище, в котором имелась своя артезианская скважина, несколько жилых боксов для личного состава и, главное, продуманная система обороны. Для интеграции в единую сеть в этот бункер провели силовую магистраль, линию ЗАС и оптоволоконную линию. Полазив в свое время по внутренней компьютерной сетке, Дегтярёв был в состоянии связаться с нужными ему людьми через общую компьютерную сеть которая в полной мере являлась некоторым ограниченным аналогом интернета, использующего в архитектуре всю техническую базу и программное обеспечение, распространенное в мир. На следующее утро отряд, состоящий из четырех человек, используя для передвижения по улице заблаговременно привязанные стальные леера, двинулся к бункеру. На улице еще бушевал ураган, Ветер был настолько сильным, что люди с трудом удерживались на ногах, прицепившись для страховки альпинистскими карабинами к стальным тросам. Им понадобилось несколько часов, чтобы в серой каше снега и пепла, поднятой ветром, в условиях нулевой видимости добраться до первого рубежа системы охраны бункера. Большинство датчиков не работало, поэтому без особых приключений они сумели подобраться к резервному входу, который частенько использовала охрана, для незаметного выхода на поверхность в случае непредвиденных ситуаций. Сам вход был замаскирован под дренажную трубу, перекрытую стальной решеткой, выходящую во овраге. Провозившись несколько минут и заблокировав простенькую сигнализацию на открытие первой решетчатой двери, бойцы проникли в помещение тамбура, в котором находился люк, ведущий в небольшую шлюзовую камеру. Вот защита люка как раз и была выполнена на высшем уровне, и просто её преодолеть насколько не получится. Поэтому в этом случае необходим абсолютно другой подход. Тут была индивидуальная система идентификации, и Олег вполне мог воспользоваться своим электронным ключом, но тогда эта информация сразу бы ушла в центральный бункер, и его инкомнито было бы нарушено. Поэтому пришлось идти на военную хитрость. Дегтярев достоверно знал, что в этой комнате находится скрытая видеокамера, но она включается периодически при заступлении на восьминное дежурство либо перед выходом группы через этот вход. Поэтому, потратив время, они нашли маленький, диаметром около полутора миллиметров, глазок камеры, который тут же был замазан грязью, создавая видимость полной случайности этого события. Чебатаев достал небольшое устройство из переделанного электрошокера и подсоединил его к считывателю системы контроля управления шлюзом. Раздался треск электрического разряда, и светодиод на панели считывателя погас. Вся команда бойцов в спешном порядке покинула помещение, притаившись вне зоны видимости. Исходя из точного знания инструкции, в скором времени ожидалось появление наряда минимум из трех-четырех бойцов в сопровождении штатного технаряда. Но, к удивлению Дегтярева, им пришлось ждать более 40 минут. Жесткие правила безопасности даже в воинском подразделении, на фоне всеобщей апатии, развившейся повальной наркомании, волны самоубийств уже практически не соблюдались. Потеря дисциплины была первым сигналом начинающейся агонии оставшихся в живых людей. Даже здесь, где собирались лучшие кадры Министерства обороны Украины, Пришли двое. Один из них подошел к решетке, проверив ее целостность, для приличия выгоден наружу, не заметив притаившихся спецназовцев. Второй, видимо, техник, начал копаться в механизме считывателя электронных ключей. Даже на своей позиции Дегтярев услышал его недовольное бурчание и возмущение. Захват прошел быстро и практически без эксцессов. Охранника просто сбили с ног и оглушили, а техника скрутили, и забрали радиостанцию, чтоб он не смог оповестить свой руководство. Заполучив руки электронные ключи охранника и техника, Чеботаев уже собирался ерукнуть в люк, когда Дегтярев его остановил и приказал подготовить пленного для допроса. Когда с него содрали противогаз, он ошалело вращал глазами, рассматривая захвативших его боевиков. Вопросы были короткими. И на любую попытку увильнуть от ответа техник сразу получал чувствительный удар прикладом автомата. «Кто сейчас командует гарнизоном бункера?» «Капитан Карпов». «Сколько вас?» «Восемь человек». «В шлюзовом отсеке есть видеокамера. Сейчас она функционирует и контролируется э э э э э э э э э э э э э э э э э «В шизоотсеке есть видеокамера? Сейчас она функционирует и контролируется?» «Да». «В случае нештатной ситуации, какой твой порядок действий?» «Извести дежурного». «У него?» «Запуск первого протокола безопасности и поднятие уровня боеготовности до уровня военной угрозы». «Сейчас какой уровень боевой готовности?» «Тревога третьей степени». «Почему?» В Крыму русские группу спецназа уничтожили. Возможно, нанесение ракетных ударов по нашим бункерам. Да, весело. Ты можешь сюда вызвать капитана Карпова? Ну, ой! Он опять скривился от удара. Мне еще раз повторить? Нет, не надо. Я могу связаться. Связывайся, но смотри. Устрой, что игры с кодовыми фразами, погибнешь первым. «У тебя семья есть?» «Есть. Жена и дочка». «Но вот ради них не делай глупости. Мы своих не убиваем». Техник скривился. «Какие вы мне свои?» «Карпов потом сам тебе объяснит. Давай, вызывай его и не шути». «Вы знаете Карпова?» Дегтярёв выразительно взглянул на чеботаева который тут же дал подзатыльник болтливому пленному. Дальше объяснять смысла не было, поэтому ему просто протянули радиостанцию, а в затылок ему уперся ствол глушителя, накрученный на пистолет Стечкина. Тот трясущимися руками отжал тангенту и чуть срывающимся голосом произнес «Барс-1! Ответьте Барс-8! Барс-1! Ответьте Барс-8!» Через минуту таких вызовов ему ответил раздраженный голос, искореженный в динамике радиопередатчика. «Ну чего тебе, Шмелев? Опять делать не хрена «Товарищ капитан, тут вам самому надо бы глянуть!» «Ты что там, порнофильмов пересмотрел? Что мне там смотреть?» Пока техник не отжал тангенту для ответа, Дегтярев схватил его за ухо, рукой одетая в перчатку, чуть тряхнул и прошипел. «Ты будь поубедительнее, понял?» Он закивал головой, чуть успокоившись, снова обратился к своему командиру. Товарищ капитан, тут точно необходимо ваше присутствие. Если это не так, то сможете расстрелять меня. Ладно, убедил, сейчас буду. Медленно потянулись минуты ожидания. Скрипнул открываемый люк, и в комнату вылез Карпов, облаченный в защитные костюмы противогаз. В полутьме он не разглядел спрятавшихся боевиков, поэтому, когда он почти вылез, его ловко подхватили, обезоружили и скрутили. Карпов и сопротивлялся как мог. Он был сильным человеком и боевым офицером. Его старались не калечить, но чтобы его усмирить, пришлось сильно попотеть. Через несколько минут такой возни, он, связанный по рукам и ногам, поддерживаемый двумя бойцами, сидел перед Дегтяревым. С него сорвали маску, и Олег стал всматриваться в красное от натуги и злости лицо своего сослуживца, который занимал очень важное место в его плане по эвакуации семей. Но Карпов не внимался. «Суки! Я вас все равно всех сделаю!» Олегу пришлось снять свою маску и отвесить по щечам. «Леша, уймись! Успокойся!» Переход от злобы до крайнего удивления у капитана Карпова прошел на удивление быстро. Дегтярев в уме себя поздравил с выбором партнера. Все-таки быстро сориентировался, что говорит о вполне стабильной психике. — Олег? Олег Дегтярев? Так тебя в Крыму русские глохнули Что ты тут делаешь? — лёша успокойся. Только не говори, что я привел противника для захвата бункера. Это всего лишь остатки моей группы и все. И больше со никого нет. — Так зачем нужно было все это устраивать? Или... Олег решил действовать, поэтому произнёс давно заготовленную фразу, в которой он методично, словно вбивая гвозди, веско с некоторым давлением давал служивцу установку. — Леша, ты меня знаешь, я не предатель. Ни тебе, ни твоим бойцам ничего не грозит. Для меня главное, чтоб в центральном бункере раньше времени не узнали о том, что я жив, иначе моя семья и семьи моих ребят окажутся в большой опасности. Если ты дашь слово, что не будешь творить глупости, я тебе все объясню». Карпов молча слушал. Олегу даже показал что он немного в такт стал помахивать головой. Но как только Дегтярил закончил, Карпов спокойно ответил. «Хорошо, Олег, но это должна быть очень веская причина». «Скажи». «У тебя в группе есть стукачи, кто в контре информацию?» «Был один, но погиб случайно, а так все проверенные». «Тогда сделаем так. Я тебя отпускаю. Ты на время делаешь так, чтобы с центрального бункера не смогли контролировать видеокамеры на входе бункера. Мы смогли бы спуститься вниз и нормально поговорить». лёша поверь, это очень важно. И тут на кону такое...» что может полностью изменить нашу жизнь. Во всяком случае, это реальный шанс выжить. Через час он с Карповым сидел на складе боеприпасов, где гарантированно не было ни камер, ни микрофона, а те, что были, давно вышли из строя. После сытного горячего обеда они решили переговорить один на один. Бойцы Дегтярева пока ничего не рассказывали гарнизону бункера, Но всем вокруг было ясно, что появившиеся из ниоткуда остатки разгромленной группы спецназа в МСУ, отправленной в Крым и проникнувшей в бункер таким экзотическим способом, привезли интересные вести. Но на все вопросы они съезжались с темы, ссылаясь на своего командира, который без серьезного разговора с Карповым ничего говорить не хотел.